г л а в а 29. Дмитрий Мальцев вошел в кабинет врача-психиатра Аркадия Красина. Лицо визитера искажали презрение и гнев. «Меня не пускают к моей жене. Распорядись! Часы свиданий с трех до пяти, а вашу жену только сегодня доставили из тюрьмы». Она принимает необходимые процедуры. Какие еще процедуры? Из-за них она и превратилась в дуру, убившую моего брата. Я говорю о формальном обследовании и оформлении документов. Инна доставлена к нам для проведения психиатрической экспертизы. Упечешь ее, лекарствами заморишь. По закону для квалифицированного заключения нам дается 30 дней. Почему так долго? Быстрее нельзя? Чтобы поставить точный диагноз, нужно провести всестороннее обследование. Мы дадим психиатрическое заключение, которое приобщат к делу и передадут в суд. «Слушай, доктор!» – Мальцев сел, закинул ногу на ногу. «Ты три месяца лечил Инну, я тебе деньги платил. И где результат?» «Душевное состояние человека – очень хрупкая субстанция. Не зуди!» «Лучше скажи, если Инну признают чокнутой, ее отправят на принудительное лечение?» «Видимо, да». «Так сделай это, больничка лучше, чем тюрьма». «Решать будет комиссия из трех человек, ее назначит главврач. Возможно, я не войду в состав комиссии». «Вот так фокус. Начал лечить, продолжай, не увиливай от ответственности». «Я же объясняю, решает начальство». Мое мнение, конечно, учтут, но ваше дело приобретает общественный резонанс. Что ты несешь? Вы газеты читаете? Полюбуйтесь на свое фото. Психиатр развернул газету, где под заголовком «Ошибочка вышла» красовалась раздраженная физиономия Дмитрия Мальцева. Вот зараза! Мальцев вырвал газету. Слабо я грохнул ее фотоаппарат. Ну что за отродье эти журналюги? Она пишет, вам повезло, что вы избежали мучительной смерти. Ей бы такое везение. Какого черта она публикует мое фото без моего согласия?» Журналистка приводит статистику семейных драм и делает неприятный вывод. Если жена убивает мужа, то это означает, что он довел ее до крайности. «Вам придется оправдываться в суде». «Не пойду я ни в какой суд», — Мальцев просмотрел статью. Гнев на его лице сменился озабоченностью. «Вот влип, если я найму для жены адвоката, то он начнет копаться в нашей семейной жизни. Ему будет выгодно представить меня сволочью, чтобы Инна выглядела мягкой и пушистой, так? Спросите у следователя. Я не специалист по юриспруденции». «Следователь тоже баба, вот в чем беда». «И многие судьи женщины...» «Я понял, почему Петелина так долго ковыряется в этом деле, из-за женской солидарности. А врачи-психиатры – мужчины?» «В подавляющем большинстве – да», – ответил Красин. Мальцев откинулся на спинку кресла, ухмыльнулся. «У кого что болит, тот то и лечит. Да, доктор?» «Я бы не утверждал так категорично». «Среди психов ведь больше мужиков, вот некоторые из них и идут в психиатры. Ты, часом, не из таких?» «Довольно, Дмитрий Николаевич, наш разговор зашел не туда, и вообще я занят. До того, как я обследую Инну Мальцеву, встречи с посетителями ей запрещены. Она не просто пациент, а пациент, находящийся под следствием по обвинению в убийстве». «Ну, обследуй, обследуй», — Мальцев встал. «После твоих обследований у Инны крыша и поехала, так ведь, доктор?» У порога он обернулся, ткнул в Красина пальцем. и помни Ты еще не все деньги отработал.